Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача 27: Зарождение и рост внутреннего духовного человека. Эпиграф. Должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, глава 3 стих 7, Эпиграф второй. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Послание Ефесиным, глава 3, стих 17. Эпиграф 3. «Слово Божие проникает до разделения души и духа». Послание к евреям, глава 4, стих 12. «Благодатью, силою и милостью Господа Иисуса Христа» и через покаяние, человек может быть освобожден от власти первородного греха и обновлен душою. Это достигается зарождением в нем новой жизни, через духовное рождение, при посредстве благодати, подаваемой человеку в таинстве крещения. Господь говорил Никодиму, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рожденное от плоти есть плоть, рожденная от духа, есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе, должен вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, глава 3 стихи 5-7. Здесь мы встречаемся с новым термином и с новым элементом души, духом человека, который, по словам Господа, родится от Святого Духа. Но что такое этот Дух? Как пишет епископ Феофан Затворник, «Дух есть душа нашей души, призванный изнутри побуждать, двигать душу, крепко связанную с телом, к миру горнему, небесному, вечному». Когда Дух начинает возрастать и подчинять себе душу, то она сама, по словам преподобного Макария Великого, превращается в Дух, становятся сопричастницей божества. В своем письме к Витамону святой Григорий Богослов говорит о трех видах рождения, которые должен пройти человек. После первого рождения по плоти человек умирает, и плоть исчезает. После рождения от Духа Святого на водою при крещении приходит свыше просвещение. Третье же рождение через слезы покаяния и болезни очищает в нас образ Божий, омраченный непотребностью греха. Если первое рождение от Отца, второе — от Бога, а в третьем — человек сам себе родитель, чтобы явиться миру благим светом, Зарождение новой духовной жизни в человеческой душе и рождение нового духовного внутреннего человека есть такой же таинственный процесс, как и зарождение физической жизни. Как говорилось выше, это вместе с тем начало отображения душой христианина, Христа, при вселении в душу Святого Духа Божия. Апостол Павел пишет «Кто во Христе, тот новая тварь». Второе послание к Коринфянам, глава, 5 стих, 17. Иногда развитие духовной жизни начинается в христианине после крещения с детства, вместе с развитием тела и души. Так развивалась духовная жизнь, например, у преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. В других случаях, при крещении взрослых, новая духовная жизнь начиналась уже в созревшем телом и душой человеке, после дарования Ему веры по благодати Божией в таинстве крещения. В третьих случаях духовная жизнь, зародившаяся во младенчестве при крещении, не имела соответствующей духовной среды для своего развития и поэтому замерла, не развиваясь. Только после какого-либо душевного потрясения или духовного пробуждения она получила по благодати Божией новый импульс и условия для своего развития. После духовного рождения в душе человека начинает идти процесс отмирания внешнего человека с перерождением его во внутреннего. Во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 8, апостол Павел пишет, Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. При этом процессе преображения, как пишет далее апостол Павел, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Облаженный диадох сравнивает образ Божий в нас с рисунком, на котором мы накладываем краски в течение жизни нашей, все более уподобляясь в приближении к Богу, по мере стяжания нами Святого Духа Божия. В этом процессе наблюдается близкая аналогия с таким природным процессом, как дыхание головастика у лягушки. Головастик некоторое время живет и в воде, и на воздухе, одновременно дышит еще не отмершими жабрами в воде, и вместе с тем еще не вполне развившимися лёгкими на воздухе. Также постепенно отмирает внешний душевный человек по мере роста внутреннего духовного, переходя из сферы воды, мирских интересов, в сферу воздуха, жизни горним миром. Так изменяется человеческая душа от примитивного животного состояния в невозрожденном человеке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 ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 26-28. Для христианина важно, чтобы этот рост совершался интенсивно, непрерывно, беспрепятственно, когда растение будет расти наиболее успешно, тогда, когда корни его — будут находить в земле достаточное количество нужных питательных веществ, когда листья будут постоянно поглощать из воздуха кислород и углекислоту, когда на нем не будет никаких вредителей, когда вовремя будут посылаться дождь и роса, и главное, когда листья его будут находиться на солнце и поглощать его световую энергию. Имеется аналогия с этим и для процесса возрастания в душе Духа Святого Божия. Господь говорил, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Итак, истина, слова, идущие от Бога через Иисуса Христа, и есть наша пища, соки, питающие нашу душу. Истину мы можем черпать из Священного Писания и затем из духовных книг, поэтому духовное чтение является одним из важнейших условий роста в нас Духа Святого Божия. Отсюда читать книги, содержащие истину, надо так регулярно, как питать пищей наше тело. Но это еще не полное питание. У растений углерод усваивается из воздуха при помощи солнечной энергии, В дополнение к растворам солей из земли. Господь сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. «Так в дополнение к питанию себя истиной надо питать себя и телом, и кровью Христовой в Таинстве Причащения. Этим мы приобщимся к вечной жизни». Растению постоянно нужен и кислород, которым оно дышит, как животные. Дыхание души нашей, по словам святых отцов, — это молитва, которая по заповеди Господа и святых апостолов должна быть непрерывной. В целом в растении совершается непрерывный рост его тканей за счет одновременного взаимодействия солей из земли, углерода и кислоты из воздуха и солнечной энергии. Этот процесс таинственен. Что же удивительного, если еще таинственнее процесс стяжания в душе Духа Святого Божия под влиянием истины, принимаемой умом, тела и крови Господних, принимаемых телом, и молитвы, идущей из сердца. Если почва заражена вредными солями, то на ней не могут расти растения. Таковы, например, почвы солончаков — Пересаженный на такую почву растение впитает вредные соки и погибнет, гибнет и душа, впитавшая в себя вредные мысли, философию безбожия, гордость, безнравственности и так далее. Всякие идеи, искажающие истину, будут отравлять душу. У растения прекратится рост, и оно захереет и может даже умереть, если его заглушат плевелы. Пыль закроет листья, а облака отделят от него солнце. Так все, что мешает нам, в соприкосновении с истиной и церковью, суета, заботы века сего, обольщение богатства и наслаждение житейские, все это глушит и приостанавливает рост души препятствует стяжанию Духа Божия. Наконец, если растение — в какой-то мере будет лишено всех перечисленных здоровых условий роста, то на него нападают вредители — гусеницы, тли, грибки, плесени и так далее. Так на ушедшую от Бога, Солнца, душу будет нападать темная сила, и в ней зарождаться страсти и пристрастия, способные ее погубить. До сих пор мы находили полноту аналогии между растением — И стяжанием Святого Духа в душе христианина. Но между ними есть, конечно, существенное отличие. Царство Христа, Царство Духа, неизмеримо выше Царства растений и животных, и в нем есть и свои особые законы, которых нет в низшем растительном царстве. Человек создан по образу и подобию Божию, и ему дана свободная воля, чего нет у растений и животных. Растениям подается все необходимое на том месте, где они растут. Животные одарены инстинктом, который руководит ими для поддержания их жизни. Они не отходят от законов природы. Зная законы животного мира, человек может предсказывать, как будет вести себя то или иное животное в различных случаях. Для человека такое предсказание не всегда можно сделать. Как же должна отражаться наша свободная воля на условиях духовного роста? Это прежде всего возможность выбора среды, чего нет у растений и животных. Человеку в нормальных условиях жизни в той или иной мере этот выбор предоставляется Богом, в нашей воле. искать Бога и истину или интересоваться жизнью безбожного и суетного мира во всех его направлениях. Мы сами выбираем книги, которые можем прочесть. Мы также выбираем тех, с кем добровольно сближаемся и общаемся в жизни. Мы сами распределяем свое свободное от работы время, на что его употребить. Схождение Духа Святого в наше сердце зависит не от нас. но от наших усилий очистить его посредством покаяния и тем создать условия для этого схождения. Есть еще одна особенность в росте всякого животного организма, в отличие от растений. Это закон упражнения. Только те члены тела развиваются, которые постоянно упражняются в работе. и все добродетели будут развиваться лишь при постоянном упражнении в них. Поэтому Господь говорит, «Кто не собирается со Мною, тот расточает». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. И еще, «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 32. Поэтому лишь при нашей внимательности к своему духовному росту, при заботе о постоянном упражнении в добродетели, мы можем ждать успеха. Надо помнить вместе с тем, что процесс развития внутреннего человека будет идти интенсивно лишь в том случае, когда одновременно быстро будет протекать в душе и другой процесс. Процесс отмирания внешнего душевного человека. Господь говорит Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизни вечную. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 24-25. Если же не будут постепенно ослабляться путы внешнего мира страстей и пристрастий, то в душе не смогут развиваться добродетели. Как пишет преподобный Макарий Великий, «Христиане не смеют сказать, что постигли, но смиряются день и ночь. У души много членов, и глубина ее велика, и превзошедший в нее грех — овладела всеми ее пажитями и составами сердца. Потом, когда человек взыщет благодати, она приходит к нему и овладевает двумя, может быть, составами души. А неопытный, утешаемый благодатью, думает, что пришедшая благодать овладела всеми составами души, и грех искоренен. Но большая часть души во власти греха. одна же часть под благодатью, и человек обманывается и не знает всего. Как пишет архимандрит Иоанн, духовная жизнь не идет скачками. Лестница духа имеет свои ступени, видимые и невидимые. Преображение души совершается в органическом процессе вырастания царства Божие в душе человека. Тот же процесс спасения каждого человека совершается при свете Богообщения то скрытного, то явного. Сила Божия соединяется с силой человеческую, очищает человека от всяких скверны и постепенно приготовляет в его душе обиталище для Господа. Два периода в жизни духовной должен пройти человек. Сначала общения, и потом Бога, Вселение В первом случае понимается как бы внешнее, неполное единение Духа Божия с Духом человека. Человек понимает, что и к Богу его душа стремится, и в мире земном ей многое еще нравится и тянет к себе. Он хочет любить теперь всей полнотой своего существа, а этого между тем еще нет, ибо сердце отчасти одновременно любит и греховное. Постепенно при Богообщении греховные навыки, привычки скверные и страсти все умоляются, теряют власть над человеком, перестают тиранить его и вообще исчезают, уступая место добрым, святым мыслям, чувствам и желаниям. Начался период Бога Вселения. А Боговселении есть совершенный вид Богообщения, когда Дух Святой совершенно вверяется человеку. поселяется в нем. Естественно, что переход от первого периода Бога ко второму Бога вселению происходит не внезапно, а постепенно. Также и степени Бога вселения здесь, на Земле, могут быть различны, как различные степени святости. Итак, длинен и узок путь преображения души человеческой, но великие цели. требует и больших усилий, и жертв. Здесь не место теплохладности, половинчатости и боязливой лености, и нерадению. О преображении человека свидетельствовал и старец Силуан, который говорил, «Хранящие заповеди Господни похожи на Христа. Уподобление Христу может быть и большим и меньшим, но пределов этому уподоблению не положено». Так непостижимо велико призвание человека. Хотя по сущности своей человек остается тварью, но по благодати воистину становится подобен Богу, то есть получает образ божественного бытия. О том же говорит и отец Александр Ильчининов, который пишет, «Чем больше будет вырастать в вас внутренний человек, тем больше вы будете видеть света, и в окружающем, и в окружающих, пока не достигнете такой чистоты сердца, что все кругом будет вам казаться светлым и преображенным. Это и есть пребывание в раю еще до смерти. В этом состоянии живут праведники и святые, которых много среди нас, но которых мы не видим по нечистоте наших глаз и сердца. То есть мы их видим — Но не нам кажутся или совсем обыкновенными людьми, или чудаками и уродивыми. История церкви полна случаев преображения душ человеческих. Вот два ярких примера с Марией египетской и Моисеем Муриным: Что общего между блудницей Марией и Святой, переходящей по воде как посуху, или между разбойником и всеми почитаемым, исполненным ко всем любви и привета святым отцом, пустынником Моисеем. Про эту возможность коренного изменения своей души нужно всегда помнить всякому христианину, и особенно тем, кто впадает в отчаяние или уныние при наблюдении закоренелости своих страстей, пороков, грехов и слабостей.